Глава 10. Судебные дела повсюду безмерно умножились. Затянулись старые из-за прекращения заседаний, прибавились новые из-за неспокойного времени. Он выбрал по жребию лиц, чтобы возвращать пострадавшим имущество, отнятое во время войны, и чтобы решать вне очереди дела, подведомственные центумвиром. С этими делами нужно было справиться поскорее, так как набралось их столько, что «Тяжущиеся могли не дожить до их конца».